мы начинаем чтение страницы философского литературного журнала Фёдора Михайловича Достоевского Дневник писателя Первоначально дневник появился в виде отдельной ежемесячной рубрики в журнале Гражданин в 1873 году. Он сразу стал пользоваться большой популярностью у читателей и особенно у молодёжи. В своём дневнике Достоевский откликался как публицист на волновавшие его события современности, но вместе с тем он содержит и ряд художественных произведений. Именно в дневнике писателя впервые увидели свет повести Кроткая и Сон смешного человека. Неповторимый жанр дневника писателя это синтез литературы и журналистики, ведь эта работа была для Достоевского ещё и творческой лабораторией для подготовки масштабного романа Братья Карамазовы. С весны 1874 года до конца 1877 дневник писателя выходил в виде отдельного ежемесячного издания уже в качестве моножурнала одного автора. Затем, ввиду занятости писателя, работой по созданию романа «Братья Карамазовы», появилось лишь два выпуска – августовский 1880 года и январский 1881, который вышел уже посмертно. Дневник писателя – уникальный сборник. О его популярности говорит тот факт, что уже при жизни Достоевского ежемесячные выпуски журнала за 1876 год дважды публиковались отдельными изданиями. По своему литературному типу журнал Достоевского не имеет аналогов в истории русской и мировой журналистики, а по концепции, широкому кругу описываемых злободневных проблем, дневник писателя по праву может быть назван энциклопедией русской жизни. Страницы философско-литературного журнала Фёдора Михайловича Достоевского Дневник писателя звучат в исполнении Александра Романцова.